«Пошлите кого-нибудь за Махарбалом!» Ганнибал приказывает, чтобы слышали те, которые за его спиной. «Я здесь!» — доносится из темноты. Все поворачивают головы в ту сторону, откуда послышался голос. Все, кроме Ганнибала. Неужели он не удивляется тому, что так быстро исполнен его приказ? Махарбал соскакивает с коня, подходит к костру. И все видят, что от него идет пар, будто он горит в огне. «Промок до костей», — объясняет он. «Что у тебя?» — мрачно спрашивает Ганнибал. «Обычное. Горцы напали, в нас полетели камни и снежные валы. Кого могли, уберегли, а кого нет, лежат на дне пропасти. И лошади тоже. Да, и люди, и лошади. Садись». К Махарбалу подкатывают толстое бревно, похожее на берберский барабан. «Дайте воды, да похолоднее!» И Махарбал пьет ледяную воду с большим удовольствием, чем иберийское вино. Ганнибал обращается к начальникам: «Все должны говорить то, что думают. Я слушаю». Наравас как бы размышляет вслух. «Мы пока что не видали римлян в глаза. Боя!» Настоящего не было. А сколько потерь? Сколько? Ганнибал смотрит в землю. Не менее трех тысяч погибло у меня. Они воевали со снегопадом, со льдом, с тропой. Ганнибал остановил его. Повтори-ка. Что повторить? Вот это самое. Они воевали и дальше... Наравас повторил. Они воевали со снегопадом, со льдом, с тропой. Это что ли... — Да, это самое. Значит, ты уже повидал врага. — Я удивился, на вас. Да, ты! — озлобился Ганнибал. — Я имею в виду римлян, а я врага. Магон перестал улыбаться. Он сказал, — Мы всего-навсего на пути к Риму. Схваток с римлянами у нас не было, а смертей не счесть. Смертей или поражений, а какая разница? — Ганнибал терпеливо разъяснил разницу. Человек чаще всего умирает в постели. Как это прикажешь понимать? Как поражение в бою, как победу врага? — Причем тут враг, Ганнибал? Сейчас отвечу. — Ты что-то хочешь сказать, Берикс? Галлиец сказал, что Альпы сами по себе есть сущая крепость. Когда берут крепость, гибнут воины. Однако... Тут Берикс поднял указательный палец. — Однако надо знать, с чем мы явимся по ту сторону проклятых Альп. Берикс продолжал. — Будет ли у нас войско, Ганнибал? — Если да, то сколько? — Если известно сколько, то что это будет за сила? Я хочу сказать, сколько будет годно к бою? — Сколько? — в упор спросил его Ганнибал. «Отвечай!» — Галлиец пожал плечами. «Не имеешь права!» — воскликнул Ганнибал. «Ты вы начальник, а не римский гадатель! Спрашиваю еще раз, сколько?» Ганнибала взгляд колкий, словно протыкает вертелом. Галлиец вскинул голову. «Вижу одни горы, вижу снег и вижу мрак. Так отвечают в Афинской академии. Она от нас далеко». «Мы в Альпах, Берикс!» Махарбал жестом дал понять, что желает говорить. «Первое, чтобы я хотел сказать, все мы знали, что Альпы — непростая штука. Альпы перейти можно, хоть это и трудно. Второе. Однажды, когда я был мальчиком, наша семья с караваном двинулась в путь, на юг. Все было к нашим услугам». Еда, вода прохладная, чистая постель в пути, разные даже, вавилонские снадобья для врачевания. И тем не менее в пути умерло трое. Трое из тридцати путешественников, разве это мало? Учтите, никто в нас не кидал камней, никто не запускал в нас стрелы и дроты, напротив нас встречали добрыми улыбками, и при всем этом три смерти. Это немало. Что ж вы ждете от Альп? Махорбал подставил ладонь густо падающему снегу и слизнул снежинки языком, а пар от него все валил.